Глава 56. Наконец наступил рассвет, и душманы, словно нечисть, боявшиеся солнечного света, отступили во тьму своих подземных укрытий. Раненых спустили с горы, а уцелевшие, позавтракав холодным сухпайком, двинулись по горе в горизонтальной плоскости. Первые две роты двинулись по правому склону, а третьи и четвёртые пошли налево. Сначала верхнее отделение, и только после того, как они продвинутся достаточно далеко вперёд, начинали своё движение по разделению нижних этажей. Таким образом достигалось господство по высоте, хотя это работало далеко не всегда из-за особенностей скального рельефа горы. Противник вполне мог продвинуться по своему горизонту незамеченным сверху, и не всегда их было видно снизу, а воздушной разведки по-прежнему не имелось из-за порывистого ветра, так что то и дело вспыхивали короткие стычки, скорее даже просто обстрелы Духи, высадив длинный очередь уражок, тут же бежали прочь, потому как снова своё веское слово говорила Арта имена мёты, разнося в щебень места засад по цели указаний морских пехотинцев. Кибаркин двигался по центру, самому опасному району, потому как именно в этом секторе должны были находиться основные входы-выходы из убежищ. Опять посыпались вражеские мины. Стреляли довольно точно, видно, что работал грамотный корректировщик. Но всё равно смысла в этом не было почти никакого. Разве что то и дело провоцировался камнепад. Так шли до того момента, пока артоми и намёты и пулемёты БТРов вели поддержку. Но вот подразделения дошли до той вертикали склона, где средства поддержки за исключением миномётов становились бессильны. И вот тут-то пришлось остановиться. Дushmanу устроили отличные гнёзда для стрелков из ДШК, безоткатных орудий и, конечно, снайперов. Миномёты в этом случае были бессильны из-за того, что над позициями противника имелись козырьки скальных массивов, и раздолбить такой очень непросто. Пришлось вызывать авиацию, и те начали долбить по разведанным гнёздам. А чтобы духи не сбили идущие в атаку самолёты огнём из ДШКа, по ним работали из пулемётов и стреляли из гранатомётов. Получалось два в одном: отвлекали противника и одновременно давали цели указания. Взрывы «Нурсов» выглядели впечатляюще, вот только малорезультативными. Точнее, вообще без результата. Стоило только самолетам уйти, как духи вновь начинали долбить из крупняка. Стало ясно, что так просто противника не уничтожить. Придется проводить прямой штурм. Запрашиваю повторение бомбо-штурмового удара двумя волнами. Сначала самолеты, а за ними сразу вертолеты. Фактически пойдем за огневым валом. Атакуем двойками. Стрелок-автоматчик, игорно-томётчик, пулемёты и снайперы в прикрытии. Плану утвердили, и вновь затряслась гора, и посыпались камни. За мной взрывы продолжали греметь. Штурмовые группы морпехов подошли так близко, что их осыпало каменным крошевом. На какое-то время их накрыло камни же пылью, что также дало некоторое время на сближение вне взора врага. А когда налёт прекратился и пыль снесло ветром, Штурмующие оказались в прямом смысле на расстоянии броска гранаты от вражеского гнезда. Вновь появились духи с дышака, что они утаскивали перед дивизионным налётом куда-то вглубь убежища. Вот только установить его не успели. Бей! хлопнул РПГ-7, и граната размятала расчёт крупнокалиберного пулемёта. Ещё один рывок, и Анатолий очередью из автомата добил раненных душманов. Ещё немного горной акробатики, Игиборгин заскочил на площадку, а потом бросил гранату в тёмный пыльный зев грота. Следом влетел осветительный шар из светодиодов. В условиях плотной пыли он сам не слишком яркий, мало что мог осветить, но всё же его света оказалось достаточно, чтобы понять, что пещера крайне небольшая, максимум 20 м в глубину и заставлена ящиками с патронами к ДШК. При этом имелся ещё один такой же пулемёт, видимо, запасной. а также ящики с гранатами и так еще по мелочи. Ну и продовольствие с водой имелось в изрядном количестве. Внутри за ящиками валялось тело пацана лет 13-ти, с китайской СВД со снайперским прицелом в руках. Пустышка. Тем не менее, запасной ДШК проверили на исправность и вытащили на площадку. Штурм крайних огневых точек прошел успешно. Прошла штурмовка с противоположной стороны силами 3-й и 4-й роты. тоже после массированного авиационного БШУ. И теперь следовало развивать успех, провести штурм промежуточного склона и сделать это силами всего батальона одновременно. Вот только смущал Анатолия ландшафт. Кроме того, он обоснованно предполагал, что эта зона будет подготовлена к обороне лучше всего. Склон просто утыкан огневыми точками, и чтобы не попасть под перекрёстный обстрел, лучше вести штурм с высоты. 2-я и 3-я рота взбираются под самый срез ледника и начинают спуск под прикрытием 1-й и 4-й роты. Работайте на подавление по всем выявляемым огневым точкам противника. Капитану пришлось самому провести подъем, чтобы вести людей. Подъем завершили лишь к 7 часам. Там слегка отдохнули и поели, после чего начали спуск. Сразу после нанесения еще одного БШУ. Увы, авиаторы до сих пор не набрали достаточно опыта, И если Нурсыми долбили достаточно точно, то вот бомбы кидали, куда придётся. А Нурсы, как показала практика, в данных условиях неэффективны. Разве что каким-то чудом попадёт точно в зев пещеры и рванёт внутри. Спускаться в горах, как известно, даже сложнее, чем забраться на вершину, особенно если горы скальные, и это приходится делать под точечным огнём противника. То пулемёт достачит, то снайпер выстрелит. К счастью, люди очень подвижны на спуске. Никто с усликом не замирает, и если останавливается, то тут же укрывается. Так что огонь со стороны противника, хоть и доставлял неприятности, но всё же был бесполезным. Бах, бах! Да чтоб тебя, сосиски сраные, снова начал бить миномёт. Вон эта сволочь, товарищ капитан, я засёк его. Где? Вон, на 3 часа, примерно 200 м. Облачко пыли из расщелины вылетело. И ещё пара мин вылетела. И правда, не то дым, не то пыль, демаскировав позицию миномётного расчёта. Вот и кабздец тебе, с ненавистью прорычал Анатолий. Гранатомётчики, приготовиться к залповой стрельбе на цели указания ракетой. Послышались доклады о готовности. И Анатолий, выстрелив ракетой в сторону расщелины, дал отмашку. Залп! Расщелина реально потонула во взрывах. Туда били всем арсеналом: РПГ-7, мухами, подствольными гранатами и самоделками, то есть наствольными, обычными гранатами лимонка на основе английской винтовки. Как только стрельба прекратилась, Анатолий со своим отделением быстро спустился и добавил в расщелину ещё несколько ручных гранат. Дальше захват горы пошёл, если не как по маслу, то вполне уверенно. Огневые точки давились не только с флангов, но и со стороны сарбозов, как ещё называли афганских солдат. А также снова и снова заходили в атаку штурмовые вертолёты и долбили НУРсами, а также из пулемётов. В общем, шансов у врага не было. Вот очередной вход, и на этот раз это оказался не два прорытых грота, а настоящая пещера. Свои, свои, не стреляйте, послышался сильно искажённый эхом чей-то голос. Не кидайте гранаты. Кто там? Выходи. Пленные, мы тут к цепи прикованы. Ловушки на входе духи ставили. Нет! Но Анатолий все же решил это проверить. Пленник мог говорить под принуждением. И внутрь полетела кошка только с сюрпризом. А именно со светошумовым зарядом. Бах! Дезориентирует очень здорово. Не только слепит, но и по ушам бьет так, что в условиях замкнутого пространства барабанные перепонки рвет. Но это все лучше, чем осколки словить. Кошку тут же вытащили наружу. Но противник, к счастью, ловушек в виде растяжек действительно не поставил. Сразу после того, как кошку вытащили, Анатолий дюркнул внутрь. Вдоль стены и впрям валялась куча дезориентированного и стонущего народа в лохмотьях. Человек двадцать или даже тридцать, а то и того больше. Сразу так и не скажешь из-за темноты и пыли. Они действительно были прикованы цепями к стене. Вести штурм пещеры, не имея о ней никакого представления, киборгин не собирался. Так что пленных освободили и вывели после того, как завершили зачистку склона. Штурмовать пещеры не пришлось. Просто заслали туда переговорщика из пленных душманов, предложив осаждённым сдачу в плен. Но ну они, толь альтернативы хорошенько их потравить, как тараканов хлорпикрином. Душманы сдались. Отсидеться в пещерах у них не получилось бы при всём желании. Собственно, они только-только начали строить свой горный комплекс и проложили немногим более полукилометра ходов. Для чего и потребовались рабы, кое их оказалось больше сотни человек. Внутри оказалось ещё несколько подобных загонов, как из числа пленных, так и взятых в рабство местных. Указом президиума Верховного Совета СССР за выполнение интернационального долга и проявленный при этом мужество и героизм присвоят капитану Кибергину Анатолию Леонидовичу звание героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая звезда. Служу Советскому Союзу. Награждение происходило в Кабуле перед самым Новым годом. Изначально от него хотели отделаться лишь орденом Октябрьской революции. Но тут подсуетился сначала полковник Громов, коему выгоден был именно герой. Такому можно легко дать батальон в командование, так сказать, в полные и безраздельные владения, и ни у кого не возникнет никаких лишних и недоумённых вопросов по этому поводу. Ну и судя по всему, веское слово также сказал маршал Соколов. что явно отслеживал Шибутного капитана. С одной стороны, окончательно откупился за предупреждение, и одновременно с этим сделал, если не должником, то навесил это крайне мягкое обязательство, одновременно показав, что это его человек. На грудь капитана нацепили золотую звёздочку. Далее можно сказать по совокупности деяний. Тут и захват цитадели с освобождением пленных, это помимо захвата огромного арсенала, что в ней хранился. Тут и внедрение новой тактики с использованием планеров и дирижаблей, что показало свою эффективность. Идею решили развивать и делать это проще, если инициатор удостоен высшей награды. Поздравляю, товарищ капитан. Решение о создании штурмбата принято, сказал полковник Громов. Сейчас набирают состав и выбирают место дислокации, так что не за горами и майорские погоны. Так что постарайся оправдать моё доверие, с намёком добавил он. Благодарю, товарищ полковник, оправдаю. К слову сказать, что освобождение пленных, они помимо того, что часть оказалась с советскими солдатами, в основном являлись похищенными таджиками, и, возможно, именно этот фактор оказался тем последним камешком, что перевесил чашу весов в сознании Бурхануддина Рыбани. Переговоры привели к тому, что этот лидер афганских моджахедов заключил перемирие с советской стороной. что, конечно же, привело к обвинению в предательстве дела джихада со стороны пуштунских лидеров и усилению этнического давления на таджикские анклавы в юго-западных провинциях Афганистана. Чтобы их защитить от озверевших пуштунов, требовалась помощь советских войск. Так что изначальный нейтралитет постепенно стал трансформироваться в союзнические отношения. Однако только и мог подумать Анатолий Киборгин, наблюдая за тем, как меняется обстановка в ДРА спровоцированная его действиями. А что дальше?